Глава 43. Борис щедро намазал масло на кусок хлеба, положил сверху пластинку сыра эмменталь, слегка придавил и, покрутив сотворенный бутерброд, откусил с угла сразу треть. В ту же секунду лицо перекосило гримаса отвращения. Вместо сливочного удовольствия рот заполнил вкус акриловой краски, банка которой стояла рядом с маслом на подоконнике. Тем не менее Борис прожевал кусок и проглотил. Стало еще противнее. Швырнув бутерброд в мусорное ведро, он сделал три больших глотка черного кофе и уставился на Якова, который не то спал, не то говорил по телефону, полулежа в кресле и прижимая к уху смартфон. Он медленно моргал, как Дмитрий Медведев на совещании правительства. На часах было без четверти четыре, Он бодрствовал уже почти сутки. Наконец смартфон переместился на стол. «Шибурова Аяна Бачиевна», спотыкаясь на каждом слове, произнес Яков. «Чего ты там бормочешь?» «1925 года рождения. Проживает Республика Алтай, Большой Яломан, он Гудайского района, улица Советская, 26». Борис сердито смотрел на Якова. «То есть проживала. Умерла в 2012 -м. Номер Гаргантюа зарегистрирован на нее же. Последний раз засвечен... Угадай, где?» «Где?» «Большой Ялу...» «Понятно», — нервно перебил Борис. «Использует только Wi-Fi и VPN. Сканирование без наблюдения не канает, а наблюдение могло быть только от Сизиджи. Она ж...» «Наш номер фиксировала базовая станция на Бакунинской раз в неделю и никаких перемещений, ни до, ни после, до сегодняшнего дня. Телефон выключен и наверняка хранится отдельно, так же, как у Михеева». Борис схватил со стола 40-сантиметровую линейку и принялся постукивать ею по кружке. «Если Гаргантюа принял нас за Михеева, значит, это не спецслужба. Их ресурсы ограничены». Борис скосил взгляд на окончательно ушедшего в царство Морфея Якова. «Слушай, иди ты уже спать!» «Сизиджи планировала что-то», — заговорил Яков, не открывая глаз. «Это узнал Михеев и собирался соскочить, но не успел». «Из-за облавы?» Служба его бы предупредила. Тот факт, что убили его в самый разгар событий, доказывает, что его раскрыли поздно. Либо использовали для слива дезы» или как приманку. Но его телефон не нашли, и, возможно, что-то передать он успел. Нужен связной. Кофе хорошо помогает? Нет, но тебе поможет. Правда, ненадолго. Борис включил электрический чайник, затем поднял со стола распечатанный лист с огромными цифрами, набранными жирным шрифтом Ариэл, и показал я, кого придерживая за верхние углы. Первое, что приходит на ум? Расчетный счет. Еще. Координаты. М «Да. Явно ведь планировалась встреча. К тому же цифры прислал связной и от нас ничего не потребовал. Это все? Ты усложняешь?» Яков протянул руку. «Дай сюда». Виндеман передал листок Якову. «Пополам можешь не делить», — сказал виндман размешивая растворимый на скафе в кружке. «Я попадаю в Аравийское море». «Но вообще вероятность, что кошка выбежит на поле во время футбольного матча и забьет гол...» «Сам подумай», – перебил его Яков. «Сеанс связи раз в неделю, телефон надежно спрятан. Сообщения удалятся. И главное, время ограничено. На кой черт все усложнять еще каким-то мудреным шифром?» Борис передал Якову кофе. «То есть координаты? Ну а что еще?» Кофе явно хорошо подействовал на неиспорченный пищевыми наркотиками организм Якова. Первый же глоток смыл с его лица маску Дмитрия Медведева. Он сменил позу и деятельно склонился над листком. «Я схожу в магазин», — сказал Виндеман. «Тебе взять что-нибудь?» «Белый шоколад и бананы, и...» «Ладно». Когда Борис вернулся, Яков поученически что-то записывал на листке, шевелил губами и щелкал мышкой. Ясные синие глаза его отражали свет экрана монитора. Борис молча сел за свой стол и снова соорудил бутерброд, на этот раз из свежих продуктов. Поставил поближе кружку кофе и, откинувшись в кресле, с наслаждением откусил. В ту же секунду Яков звонко хлопнул в ладоши и торжествующе закричал, так что сливочное наслаждение оказалось подпорченным во второй раз. Виндман с раздражением проглотил кусок и уставился на Якова. Тот смотрел в ответ с нескрываемой детской радостью. «Иди сюда! Что такое? Иди, посмотри, говорю!» Борис встал, подошел, продолжая жевать бутерброд. На мониторе Якова была открыта Яндекс.Карта. Значок местонахождения указывал куда-то в центр Челябинска. «Ну, Челябинский железнодорожный вокзал. Наши цифры? Смотри, Яков показал бумагу, исписанную цифрами. Я брал парные числа, начиная с 12, с конца и середины, постепенно прибавляя новую пару». И вот что получилось. Если отнять первые четыре цифры и оставшиеся 16 разделить пополам, то получаются координаты Челябинского вокзала. Широта и долгота? Обратно тоже работает, смотри. Яков закрыл вкладку с картой, вбил в поисковую строку Яндекса «Вокзал Челябинск» и нажал «Карты». В открывшемся вложении щелкнул по адресу, привокзальная площадь 4. Под адресом Яндекс показал координаты – Яков скопировал их в одну строку и вставил в поиск. Если не обращать внимания на запятые, отделявшие градусы от минут, то получившееся число повторяло 16 цифр, идущих после первых четырех в сообщении от Гаргантюа. «Ты веришь в такие совпадения?» – спросил Яков. «Вокзал – идеальное место», – задумчиво произнес Борис, чувствуя, как просыпается зверь. «Но что значат первые четыре цифры, эти 1835. «Может, прибытие поезда? Или отправление?» Борис покачал головой. «Вряд ли. Многолюдный вокзал актуален именно как место встречи». Но Яков уже щелкал по сайту с расписанием. «Есть прибытие в 18.29 и 39. Новокузнецк, Нижневартовск, Пенза?» «Нет», – протянул Борис. «В этих координатах не хватает еще одной важной переменной – времени». Раз уж на то пошло, то не хватает четвертой, высоты. А может, в 18.35 есть время? Может, но какое-то странное. Возможно, в 18 время. Какое сегодня число? Одиннадцатое. 11... да Я думаю, день был согласован заранее. Возбужденный кофеинным и собственным успехом, Яков откинулся в кресле и, не переставая, щелкал авторучкой. Последний сеанс связи в целях безопасности – «Указание места. Место всегда скрывают до последнего, чтобы никто не прочухал и не успел подготовиться. И поэтому оно так далеко. И еще. Это значит, что следующего сеанса связи не планировалось. То есть это может быть любой день, начиная с завтрашнего. В смысле уже сегодняшнего и до следующей пятницы?» «Следующего четверга включительно», – поправил Яков. В противном случае Гаргантюа передал бы координаты в следующую пятницу. «Нам надо ехать в Челябинск», — решительно заявил Виндман, возвращаясь к своему столу. «Когда? Немедленно. Но как ты это объяснишь Макарову?» виндмон многозначительно посмотрел на Якова, пока тот не сообразил. «Я объясню», — произнес он растерянно. Утром в 7.30 было еще темно. Борис сидел на пассажирском сидении Форда, чувствуя, как расправившийся с металлом мороз уже добрался до его рук и щек. За окном шаталась нетрезвая после пятничной ночи молодежь, которую старательно обходили те, кому не повезло выйти на работу субботним утром. Центральный детский мир сиял разноцветными предновогодними гирляндами и радовал белыми заграничными елочками, а Борис будто смотрел на все это из другой реальности – Несмотря на беспощадный утренний мороз, он еле справлялся с сонливостью. Вялые мысли крутились вокруг четырех цифр, они беспокоили его. Но больше беспокоил утихший терьер, который ночью рвался в Челябинск, а сейчас молчал, наверное, дрых под лавкой, забыв сообщить, как ему знать на переполненном вокзале Связнова, который к тому же мог появиться там в любую минуту любого дня недели. Виндман чувствовал себя самым обычным Виндманом, трусоватым и нехватающим звезд с неба следователем из Восточного Измайлова. В окно постучали. Жесткое выбритое лицо силовика загородило праздничную Москву. Короткие серебристые волосы намекали название никак не ниже полковника. Борис опустил стекло. «Майор Виндман?» «Он самый!» «К генералу Афанасьеву!» Борис никогда не посещал генерала на рабочем месте. Сейчас он чувствовал себя Акакием-Акакиевичем, поднимаясь на седьмой этаж без преувеличения прямиком в одну из башен. В другом месте подчеркнутая старомодность интерьера вызвала бы иронию, но здесь все эти ковры, деревянные панели, знамена в стеклянных кофрах, массивные двери без указателей и гладкие полноватые секретари – в костюмах Армани, насыщавшие ионизированный воздух ароматами французского парфюма, лишь усиливали атмосферу величественности. Виндемана поразило обилие мужчин с крупными звездами на погонах в приемной размером с актовый зал. Борис не без удовольствия прошел мимо них к двустворчатой двери с золотым орнаментом, но оказавшись в президентском кабинете со штандартом и российским флагом «Зарабел». Он еще ничего не сказал, но уже почувствовал, что утратил дар речи. Где-то на задворках сознания пронеслась ужасающая мысль, что этот высокий человек за столом, строго глядящий на него немигающими льдинками, входит как минимум в первую двадцатку самых влиятельных людей в стране, и уж точно в первую тройку самой могущественной спецслужбы, включая главного контролера, первого нефтянника и второго в стране человека. От страха Борис даже забыл, что положено доложить, и только тяжелое, осязаемое молчание, исходившее от генерала, Макарова и стоявшего рядом по стойке Вольно Якова, говорило, что от него чего-то ждут. «Товарищ генерал армии, майор Виндман по вашему приказанию прибыл», — выговорил на одном дыхании Борис. «Майор, что ты творишь?» Тут же загремел угрожающе спокойный голос человека, привыкшего разговаривать с парадными коробками на плацу. И без того оробевший виндман понял, что генерал не в духе. Макаров едва заметно ухмыльнулся. На счастье Борис услышал тонкий лающий писк пробудившейся собачонки. Разумеется, это был сердитый и злобный лай, по-другому собачонка изъясняться не умело, и Борис ухватился за нее как за соломинку. «Докладывай», – изрек генерал, не спуская с него строгих глаз. Борис кратко описал их с Яковом последние действия по идентификации связи Михеева. «Какое отношение все это имеет к моей дочери? Она пропала в то же время, что и руководство Сизиджи». «Виндман», – сказал генерал, – «ты болен, что ли?» «Никак нет. Где она пропала?» Вопрос был риторическим. Собачонка залаяла. «Товарищ генерал армии, следственная группа из 28 следователей уже неделю не может найти никого из руководства Сизиджи!» Генерал встал, подошел к Виндману. «Майор, что за бред ты несешь? Какое мать твою Сизиджи, блядь!» «Эти дела связаны, каким образом?» на полтона усилил голос генерал. «Я считаю, что они находятся в одном месте» или как минимум на их исчезновение повлияло явление одной природы, и тут замешано Сизиджи. Виндману хотелось зажмуриться, но генерал, вопреки ожиданию, не взорвался. А Челябинск тут при Мы считаем, что Михеев, труп которого мы нашли в убежище под фонтаном, был внедренным агентом и знал о том, что планирует Сизиджи. Те, кто его внедрил, тоже знают, что происходит. Раз в неделю в одно и то же время с помощью спрятанного в теннисном клубе телефона он связывался с кем-то под именем Гаргантюа. При допросе Стоцкого тот говорил уничижительно о правоохранительных органах и в порыве гнева сказал, что только они, то есть Сизиджи, способны с этим справиться. При этих словах Макаров посмотрел на Виндмана, как на идиота. «С чем? Гаргантюа – это имя великана». Человек с этим именем прислал нам сообщение из набора цифр, которые капитан Гончаров идентифицировал как координаты Челябинского вокзала. Мы предполагаем, что это место встречи Михеева со связным. Михеев знал, что Сизиджи планирует что-то, и, возможно, знал, что он под наблюдением. Либо он знал, что из-за того, что планирует Сизиджи, он уже не сможет выбраться. Так или иначе, он планировал выйти» но не успел из-за операции по штурму офиса Сизиджи, а они уже начали то, что планировали раньше. В итоге он был убит службой безопасности Сизиджи. При этом его связной, а значит и те, кто его внедрили, до сих пор не знают, что он мертв. Они вышли с нами на связь по секретному телефону Михеева, который мы нашли в теннисном клубе, и приняли нас за него. Они очень осторожны. Их сим-карты зарегистрированы на подставных лиц, «Местонахождение телефонов не идентифицируется. Кроме того, сами телефоны, скорее всего, хранятся отдельно, как в случае с Михеевым, который прятал свой в теннисном клубе. Если нам удастся встретиться со связным, мы получим самую дельную информацию о том, что происходит. Искать ее традиционными методами бессмысленно. Если даже 28 следователей ничего не нашли, то и мы ничего не найдем. Мы должны идти другим путем». Узнать, что замышляло и что в итоге сделала Сизиджи. Генерал несколько секунд переваривал информацию, затем спросил, кем он был внедрён. Виндман открыл рот, но генерал поднял руку и посмотрел на Макарова. «Как сотрудник ФСБ он не идентифицирован», — сообщил Макаров. «Возможно, другое ведомство. Это займёт время». «Проще встретиться со связным в Челябинске», — вставил Виндман. Афанасьев посмотрел на Бориса, что тот поначалу принял за одобрение, но едва генерал начал говорить, понял, что ошибся. «Виндман, единственное, что вас сейчас спасает, не ваш показатель в ПБВ, а то, что в ночь исчезновения моей дочери действительно пропало много людей в метро. Пока эта ситуация под контролем, и сейчас под это создается большая следственная группа. Но вы работаете уже неделю, а результатов нет». Генерал подошел вплотную к Виндману, так что Борис ощутил тонкий запах лосьона после бритья и увидел идеально ровные отбеленные зубы. «Я хочу, чтобы вы ясно понимали, здесь не будет экспериментов. Вы поедете в Челябинск, но на этот раз должны вернуться с результатом, как минимум задержать Связнова. С его допросом поможет полковник Макаров, с задержанием тоже. Но имейте в виду, если результата не будет... «Я признаю свою ошибку насчет вас, а вы понесете ответственность. Вы понимаете, что это значит?» Смотреть в глаза льдинки было невыносимо. «У генерала есть еще семья», — сказал Яков, когда они вышли на улицу. Он завел ее почти сразу. «О чем ты? Ты не в курсе? Его жена и два сына разбились на самолете в начале нулевых. Осталась только дочь. Та, которую мы ищем? Да. То есть...» Виндман посмотрел в землю. «Она теряет всю семью, отец заводит другую, и она остается одна?» «Сколько и было?» «Семь лет». «В семь лет это похоже на апокалипсис. Не знаю, что у нее в голове, но точно не радужные фотки из Инстаграма». «Борис, Яков задержался перед тем, как сесть в машину. Мы ведь даже не знаем, как он выглядит». «Спасибо, старец Фура, а то ведь я забыл». В Челябинск их доставили на военном самолёте. Яков спал, а у Бориса из головы не выходили четыре первые цифры – 18.35. Он понимал, что в них нет ничего сложного. Если остальные всего лишь координаты, то и в этих четырёх не было никакой особой хитрости. Но ход мысли всё никак не мог войти в нужную колею. Это раздражало его. Казалось, он упускает что-то простое, но при этом важное – С учетом сборов, получения разрешений и разницы во времени, они прибыли в Челябинск уже в начале четвертого. Тут же выяснилось, что Челябинский аэропорт расположен весьма прилично за городом, а именно километрах в 20 Макаров должен был прибыть позже, им обещали машину, но Борис и Яков из-за опасений не успеть отправились на такси. В такси Виндман глядел в окно на тронутые ранними сумерками куцей перелески с почерневшими от внезапного потепления прогалинами. В приоткрытое окно била изморозь, влетал болезненный ветер, усиливая трепет, пробужденный духом неизведанных мест. Невыспавшийся Яков сосредоточенно глядел перед собой, не шевелясь, будто у него болел живот» и таксист, чувствовавший тревожное настроение пассажиров, не надоедал болтовнёй. Бориса беспокоили мысли, ложная надежда, излишняя самонадеянность при общении с генералом, проклятая собачонка, показавшая характер, след которой теперь простыл. Он ведь и в самом деле понятия не имеет, как выглядит связной, в какой день и час он явится, и в конце концов, явится ли вообще. В качестве помощи им обещали мобилизовать сотрудников местной полиции, что тоже не нравилось Борису, считавшему, что Гаргантюа, возможно, имеет с ними связь. Инструктаж Борис наспех провел в линейном отделе самого вокзала, на который они прибыли в половине шестого. Первая картина – вокзальная суета, заставленная машинами площадь, голубоватые огни торговых центров – стелящиеся низко, по-провинциальному, обостряя ощущение космической пустоты, которого не хватает в столице. Грязные фасады с подтеками, сплошь из композитных панелей. Немного старого города, красивые дома сталинской архитектуры. Мокрый снег грязными пятнами белел на склонах вдоль дороги и тяжело свисал с невысоких скатных крыш, небольших торговых центров, невзрачных гостиниц и крытых рынков. «Людские потоки были, хотя и не так по-московски чудовищны, но значительны, на фоне черной неприветливой ноябрьской мглы. Хороший знак». «18 – это точное время», – сказал Борис Якову, поднимая воротник для защиты от колючих капель, швыряемых беснующимся ветром сразу со всех сторон. «Самый час пик, а 35 – разберемся». Вокзал представлял собой красивое и воздушное двухэтажное здание с фонтанами, винтовыми лестницами, зимним садом и огромными панорамными окнами, которые скорее походили на стеклянные стены, с пестрыми советскими витражами в виде гигантских соразмерных окружностей и квадратов, в которых буйствовал символизм советского Урала индустриализация, космос, пахотные поля, по которым шествовали статные великаны из коммунистической мифологии, сжимая в руках гигантские циркули, перфораторы и логарифмические линейки. Борис обратил внимание на обилие углов, выходов, проходов, колонн, служебных помещений. Интерьер вокзала напоминал ему цокольный этаж Курского вокзала в Москве, такой же сложный для наблюдения – за исключением распахнутого пространства перед главным входом, где широкая дворцовая лестница вела к главным табло прибытия и отправления поездов. Им выделили шестерых полицейских. Маловато для такого здания, но утром обещали прислать больше. В отделении Борису показали карту вокзала. На первом этаже четыре выхода, один из которых закрыт. Со второго этажа можно пройти по широкому крытому мосту через пути, И таким образом получается еще один выход. Имелся и внушительный цокольный этаж. Борис разделил полицейских по двое и отправил дежурить к каждому нижнему выходу. Расчет был только на то, что они сумеют перехватить кого нужно по его команде. Сам Борис вместе с Яковом разместился на площадке второго этажа, прямо над главным входом. Обзор был отличный, весь входящий пассажиропоток просматривался сверху как на ладони. При этом сами они находились позади него, отсюда же хорошо была видна главная лестница и частично подъемы боковых винтовых лестниц второго этажа, а также часть зала ожидания. До первых 18 часов оставалось пятнадцать минут. «На что хоть обращать внимание?» – спросил Яков, отхлебывая кофе, к которому пристрастился в последние часы. Ищущий взгляд, неприметная одежда. Борис пожал плечами. «Да тут половина таких. Не думаю, что он придет сегодня. Почему? Вряд ли у Михеева была возможность летать на военном самолете. Ставлю на завтра или понедельник». Без пяти 6 пульс Бориса, тем не менее, участился. Он стал острее вглядываться в поток проходящих людей. Но их было слишком много. Каждый второй казался ему подозрительным, но самое главное – пес молчал. Это напрягало больше всего» потому что порождало сомнения, которые постоянно множились. А что если Гаргантюа пришел заранее и сидит в зале ожидания, который они не охватили наблюдением? Или встреча пройдет в цокольном этаже или в одной из многочисленных кафешек? Может, число 35 как раз и содержало эту информацию? Само по себе оно тоже беспокоило Бориса. Неразгаданная загадка. Кроме того, он сильно захотел в туалет. И все же Виндман взял себя в руки – Сомнение он отмел тем, что это место выбрано именно из-за многолюдности, а значит никто не придет заранее. Тот, кто хочет затеряться в толпе, будет избегать иных мест и нарочно затягивать свое присутствие под камерами. Ровно в шесть Борис выделил четырех подозреваемых, больше для тренировки, поскольку пес продолжал молчать. Все четверо были мужчинами примерно от 25 до 50 лет. Первым сошел самый молодой – Высокий парень в черной парке и очках. Как только объявили путь для электрички на Златоуст, он подхватил сумку и покинул вокзал. Вторым выбыл мужчина под 50, пялившийся в смартфон, но то и дело бросавший взгляды на проходящих мимо юношей. Поскольку мужчины возраста Михеева его не интересовали, то Борис тоже его списал. Следом отчалил и третий подозреваемый, лысый мужчина с лицом менеджера среднего звена, которая несколько дисгармонировала со штанами «Адидас». А вот четвертый, выше среднего роста, в синей куртке и с невыразительным спокойным лицом, подозрение усилил. Он никого не искал, не читал газет, не пялился в смартфон и не крутил головой. Он занимал хорошую позицию у колонны, при этом не привлекая к себе внимания. Яков, например, его заметил только когда Борис на него указал дважды, Кроме того, он однажды скользнул взглядом в сторону как будто витражей, у которых они стояли, и Виндман пожалел, что не принял хотя бы самые примитивные меры для маскировки. У них с Яковом буквально на лбах было написано, что они на боевом посту. Больше мужчина в их сторону не смотрел, а в четверть седьмого он двинулся к заднему выходу. «Яков за ним». Они быстро побежали, напугав часть пассажиров своими рациями. «Пригород 2, пригород 3, высокий мужчина в синей куртке. Нет, только наблюдение. Мы идем, не потеряйте». Борис и Яков спустились по правой винтовой лестнице, помчались к выходам, расталкивая пассажиров, но то и дело натыкаясь на какой-нибудь торговый павильон или колонну. Борис всматривался, ловя глазами синие цвета. Наконец у рамок мелькнула ладная фигура в синей куртке. Руки в карманах, никаких сумок. Возникла мысль об оружии, заставив вспомнить о своем ПМ в наплечной кобуре под курткой. Он и забыл, когда последний раз стрелял из него в тире. Наверное, год назад, но так, чтобы доставать на улице, он об этом даже никогда не думал, не то чтобы. Повинуясь проснувшемуся инстинкту, он на ходу расстегнул кобуру, коснулся шершавой рукоятки. Движение заметил Яков, который, как доверчивый сын, воспринимал все действия Виндмана всерьез, и тоже полез во внутренний карман, одновременно ускоряя шаг. «Не торопись», – хотел сказать ему Борис, – «он должен отойти подальше». Но не стал говорить. Нервы и так ни к черту. Они уже выбежали на улицу, вслякоть и дождь. Мелькнули напряженные лица «Пригорода-2» и «Пригорода-3», ждущих команды. Борис уже набрал в легкие воздуха, собираясь эту команду дать, но... Мужчина в синей куртке держал на руках ребенка. Ребенок трогал его за подбородок и смеялся. Рядом стояла женщина и влюбленными глазами смотрела на них обоих. Борис выдохнул сквозь сжатые зубы, ощущая накатившую усталость. «Отбой!» – сказала он окружившим его полицейским.